Глава 1184. Перековка магических законов. Река мёртвых оглушительно шумела, словно двигалась вместе с завихрением в пустоте. Наконец все практики достигли темной звезды, человек в ушине царственной походки уходил всё дальше и дальше. Только после его ухода река мёртвых стала успокаиваться, высокие волны сошли на нет, попрятавшиеся от страха души вернулись... Они раз за разом опасливо поднимались к поверхности, словно прощупывали почву. Долгое время спустя зазвучало пение, пение душ. В их голосах звучали все семь эмоций и шесть страстей, желание жить, нежелание умирать. Это было обычное состояние реки мертвых. Такое она была до того, как в нее вступили практики темной секты. Можно даже сказать, что это было спокойное состояние реки мертвых. Не таким спокойным местом сейчас была темная звезда. Из похода вернулись не все, после вылазки в храм с каждой сотни в лучшем случае вернулись десятки. Тяжелые потери для секты, однако небесному Дау удалось заполучить остатки темного владыки, поэтому оставшиеся в секте практики встретили выживших радостными криками и улюлюканьем, и колоса были слышны даже за пределами родного мира. «Восстанем! Слава! Перекраем мир каменные стелы!» Крики были слышны за пределами звезды. Звук расходился по пустоте и растворялся в завихрении, где медленно обретало чертание силуэт. Это был никто иной, как Сэн Сензи. Возможно, теперь его было бессмысленно называть данным именем. Правильнее звать его Небесной да у секты новым темным владыкой. Долгое время он стоял на самом краю завихрения. Наконец он сел в позу лотоса, перестав что-то бормотать себе под нос. Стоило ему закрыть глаза как выплеснулась воля Дао и потекла в мир живых на другой стороне завихрения. В этот же миг эксперты стадии Звездного Домена мирят секты семей Бесконечного Дао Домена, что-то почувствовали. Где бы они ни находились, чем бы ни занимались, у них появилось дурное предчувствие. Вместе с участившимся сердцебиением в голове прозвучало далекое эхо. «Сегодня реинкарнация возвращается в мир. Магические законы перекованы. Естественные законы перекованы». Отныне живые будут жить, а мертвые останутся мертвыми. Пепел к пеплу, прах к праху. Смерть ждет тех, кто избегает реинкарнации. Смерть ждет тех, кто пытается спасти свою жизнь. Смерть ждет тех, кто незаконно возвращает душистого света. Смерть ждет тех, кто не чтит темное дао. Эта короткая речь прозвучала в головах всемогущих стадий звездного домена, подобно небесному грому. В следующий миг громогласный голос сотряс весь бесконечный Дао-домен. Практики даже не успели среагировать, как вдруг в каждом клане и семье Бесконечного Клана произошло одно и то же. Засверкали молнии, сулящие смерть, а потом беззвучно появилась туча в форме черной рыбы. В них потрескивали не совсем обычные молнии, в них была заключена сила, способная расколоть землю и сотрясти небо, потому что они представляли собой кару небесного дао, кару небесного дао тёмной секты. Даже эксперты звездного домена не смогут выдержать такого удара. Молнии прошли сквозь пустоту, сквозь все барьеры, магическую защиту и поразили цели. Все те, в кого попали молнии, погибли телом и душой. Каждая фраза неспроста начиналась со слов «Смерть ждет тех». Жертвами небесного грома оказались люди, чей жизненный срок подошел к концу, но кто насильно продлил свою жизнь. После смерти такие практики возвращались с помощью силы бесконечности. В одно мгновение ока погибло более тысячи практиков звездного домена. Черные рыбы, появившиеся в разных частях бесконечного дао домена, стали настоящим кошмаром. Весь домен встал на уши. В пустоте раздалось жужжание. У черных рыб стали собираться золотые облака, они принимали форму жуков. Бесконечное небесное Дао, похоже, хотело дать бой небесному Дао темной секты. Происходящее затронуло не только Святой домен Дау и Святой домен оступнического Учения, но и Центральный Регион Бесконечного Клана. Там появилось еще больше огромных облаков в форме рыб, они нависали почти над всем Бесконечным Кланом, и с тучи обрушился град молний. Их цель — воскресшие практики Бесконечного Клана. Огромное количество молний объединились в воскресшийся столб электричества, который ударило в самое сердце Бесконечного Клана. В место, где под защитой множества сдерживающих формаций стоял треножник реинкарнации Бесконечного Клана, зеленый треножник был частично иллюзорным. Именно в нем находилась санкция всех душ умерших до Доудамена. С помощью этого треножника Бесконечный Клан мог воскрешать умерших, кого пожелает. Когда искрящийся столб электричества обрушился на Бесконечный Клан, откуда-то раздался рев: Чейнсон это ты смелый! Несколько божественных императоров разозлила такая наглость, они попытались остановить атаку, но в ответ искрящийся столб во все стороны ударил молниями. Контратака оказалась настолько мощной, что божественные императоры закашлялись кровью и отступили, некоторые даже получили ранения. И все же божественные императоры находились на самом пике могущества в мире практиков, поэтому им удалось не дать молниям попасть в треножник Реинкарнации. В этот момент в звездном небе Бесконечного Клана возникла огромная рука. После быстрой трансформации она принесла безграничный ци смерти в Бесконечный Дао Домен. С оглушительным рокотом она попыталась раздавить треножник Реинкарнации Бесконечного Клана. Рука двигалась очень быстро. Её довещая аура могла подавить миряды Дао. При видении ее несколько божественных императоров поменялись в лице. Потому что сила Дао в этой руке превосходила их собственную, а значит они не могли заблокировать ее. Мощь руки была выше уровня божественных императоров. Огромная рука почти достигла треножника реинкарнации. Как вдруг внутри кто-то холодно хмыкнул, оказалось, что в нем в позе лотоса медитировал древний старик. Из-за его спины лучился золотой свет, там возник образ золотого жука. Небесная дау обычно вела себя крайне надменно, но в присутствии старика оно было похоже на послушного щенка. Жук даже немного дрожал от благоговейного трепета. Холодно фыркнув, старик открыл глаза и наставил палец на опускающуюся громадину. Звездное небо начало тряскаться, при столкновении огромная рука разбилась, но и палец стал туманным. Ставшие свидетелями этого практики бесконечного клана разразились радостными криками. Божественные императоры с уважением посмотрели на старика. Обычно они вели себя надменно, словно стояли над всеми, но при виде старика все поклонились. «Предтеча!» Этот старик был первым патриархом Бесконечного Клана. В прошлом он стоял у истоков возвышения Бесконечного Клана. Именно он уничтожил сильнейшего человека Темной Секты. Предтечи даже не посмотрел в сторону членов своего клана. Его взгляд был направлен на звездное небо. В пустоте беззвучно возникло огромное завихрение. Старик, казалось, смог заглянуть в него и увидеть сидящего в позе лотоса человека, а у него за спиной величественную реку мертвых. «Сегодня тебе не удастся уничтожить треножник реинкарнации бесконечного клана!» Медленно сказал предтеча, его голос нес на себе отпечаток прожитых веков. «Неважно, отныне любая воскрешенная им душа будет наказана, таков новый закон мира каменной встала!» Ответил размытый силуэт в завихрении. После этого повисла тишина, оба молчали, практики вокруг них даже боились дышать. Они нервничали, ибо никто не знал, что случится дальше. После длинной паузы предтеча внезапно улыбнулся. «Чейн Всевышний Пал! Практика извне проделала брешь в мире каменной стелы. Теперь она хрупка. Миссию твоей темной секты невозможно исполнить. Ты должен знать, что я не та душа, что ищет темная секта. Позволь мне уйти, и тогда это место станет твоим». «Нет». Мрачно отрезал темный владыка из-за вихрения.